Глава 5. Утром Гусев проснулся с больной головой и подумал, что всё-таки надо что-то в своей жизни менять. Ещё более он утвердился в этой мысли, когда обнаружил рядом с собой вчерашнюю раковую блондинку из бара. А уж когда он сообразил, что и их постель, в которой они оба лежали, явно не его, гусь едва дал себе слово, что больше спиртного и в рот не возьмёт. По крайней мере, до тех пор, пока не разберётся с этой идиотской дуэлью. Интересно, сколько стоит пистолет? Не менее интересно, как на самом деле зовут раковую блондинку, и что у них с гусем было этой ночью? Если вообще что-то было. Гусев помнил все события вечера вплоть до вызванной дуэль, а дальше, дальше всё было мутно. Он пил, а ком-то с чем-то разговаривал, что-то кому-то жаром доказывал, но вроде бы ему удалось больше никого не оскорбить. А потом ничего. Роковая блондинка пошевелилась во сне. Гусев аккуратно, стараясь её не потревожить, выскользнул из кровати и оглядел свой круг в поисках своих вещей. Они обнаружились рядом, сваленные бесформенной грудой на полу. По крайней мере, большая их часть. Обнаружит один носок. Гусев так и не удалось. Собрав шмотки в кучу, Гусев выскочил на кухню. Где я оделся? Проверил наличие документов. Паспорт, кредитка и телефон лежали в заднем кармане брюк. Гусев сунул паспорт в телефон, включил навигацию, дождался соединения со спутниками и обнаружил, что находится в Новых Чёрёмушках. С другой стороны, хорошо хоть, что он не к себе в общагу её притащил. Комендантка наверняка была бы в восторге. Раковая блондинка все еще спала, и Гусев мог бы ускользнуть, не попрощавшись, но посчитал это невежливым. Однако он вышел в подъезд и посмотрел номер квартиры, выбитый на двери. Сопоставив его с полученной из навигатора информацией, Гусев получил точный адрес, вбил его в поисковую строку моей страны и выяснил, что раковую блондинку зовут Анной. Ей было двадцать шесть, не замужем, но в активном поиске. Работает агентом по продаже недвижимости. Политические взгляды и дефиерентные. Любимый писатель Коэльо и еще целая куча разнообразной, но одинаково бесполезной и неинтересной Гусеву информации. Гусев нашел кофе, набрал в чайник воды из под крана и, пока она закипала, проверил свою почту. Друзей прибавилось до тридцати с лишним тысяч. Фотографии его нравилось уже 2000 человек. Количество интервью, на которые Гусев его приглашали, достигло полутора десятков. Гусев на этот счёт не особо обольщался. Интерес к его персоне был временным и скоро сойдёт на нет, и чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Тем не менее, из ситуации можно кое-что выжить. Гусев прикинул, сколько он сможет заработать денег, продавая свои интервью всем, кто готов за это заплатить. Если удастся выбить из них хотя бы по 3,5 штуки, как и со второй жизни, то поиски работы можно будет отложить ещё на некоторое время. Правда, сначала всё-таки надо разобраться с дуэлью. Гусев позвонил Кацу, но консультант на звонок не отвечал. Тогда Гусев набрал номер Стаса. Не занят? Да нет, особо, сегодня же выходной, сказал Стас. Ты где ночевал, кстати? Я заходил к тебе вчера поздно вечером, и в комнате тебя не было. Хмм, я тут познакомился кое с кем, сказал Гусев. Лиха? А добрый, Стас. Э, чего звонишь? Похвастаться? Вообще там у меня тут небольшие неприятности нарисовались. Она беременна от тебя и хочет сохранить ребёнка? Нет, сказал Гусев. У неё обнаружился злобный и ревнивый муж? Тоже нет, сказал Гусев. Она тут вообще ни причём. Тогда в чём дело? Я тут, кажется, нарвался на дуэль, сказал Гусев. Ты мне говорил, что меня нельзя вызвать, если у меня пистолета нет. Я и расслабился немного. Официально нельзя, сказал Стас. Но возможно разные варианты. У тебя как было? Гусев рассказал. И правда, лихо, сказал Стас. Жизнь бьет ключом и все такое. После тридцати семи лет сна решил оторваться по полной. Случайно так получилось? Ага, сказал Стас. Вот так оно обычно и получается. По идее ты мог бы не принимать вызов и тогда неизвестно, чем бы это кончилось. Но ты его принял и это теперь уже фига споришь. От меня тебе какая помощь нужна? консультационная, сказал Гусев. Где я могу купить пистолет? В любом магазине, когда у тебя намечается стрельба. Во вторник. Тогда успеешь, сказал Стас. Смотри, для начала тебе надо пройти медкомиссию. Это просто и недорого. Посмотри в сети список организаций, кто такие справки выдает. И если она стоит не дороже двухсот рублей, смело иди туда. А они по выходным работают? Эти да, сказал Стас. Но потом тебе надо будет прийти с этой справкой в полицию, чтобы тебе выдали разрешение на оружие. А разрешительный отдел работает только по будням. Так что этим ты вполне можешь заняться в понедельник. Получишь разрешение и иди в любой магазин, выбирай, что нравится. А сколько это вообще стоит? Справка 200, разрешение тоже где-то около того. Пошлины там всякие, сам понимаешь. Нет, я о самом оружии, сказал Гусев. Сколько пистолет стоит? В среднем около 1000, сказал Стас. Ну, сам понимаешь, пистолеты бывают разные. Брать что-то дешевле 500 не имеет смысла, ибо он может тебя подвести. А дороже полутора тысяч стоит только оружие для профессионалов и что-то очень экзотическое. Гусев прикинул, что денег ему вполне хватит и немного воспрянул духом. Расскажешь мне о правилах, по которым проводятся дуэли? Там ничего сложного нет. Заходи ко мне сегодня вечером, и я открою тебе все страшные тайны. Зайду, пообещал Гусев. Он налил себе кофе, открыл на кухне окно и закурил сигарету. Он почти успел её докурить, когда на кухню вышла Анна. "Доброе утро", сказал Гусев. "Привет. Кофе хочешь?" "Спасибо", Гусев налил. "Странно, что ты всё ещё здесь", сказала она. "Я должен был уйти. Так принято. Извинею, я не знал. Теперь знаешь?" "Угу", сказал Гусев. "Я могу хотя бы допить кофе? Можешь А нам после всего этого даже созваниваться не надо будет. После чего? удивилась она. Это была встреча в баре. Просто секс, ничего личного. Я даже не помню, как тебя зовут. Антон. Очень приятно, Антон, равнодушно сказала она. Гусев допил кофе и ушёл. В тот день после оплаты пошлины и получения талончика в регистратуре частной медицинской клинике, занимавшейся выдачей справок для разрешения на оружие, у него состоялся разговор с психиатром, которого Госин старался убедить в своей вменяемости, обсудив его наследственность, родовые травмы и удар по голове, полученные в результате его не очень долгой и не слишком насыщенной событиями жизни. Они перешли к тестам. Психиатр показал Гусеву картинку, на которой были нарисованы четыре предмета: перьевая ручка, карандаш, кусок мела и пишущая машинка. После чего попросил назвать лишний, по мнению Гусева, предмет, от чего Гусев впал в ступор. Затрудняетесь с ответом, оживился психиатр. Он был молод, и ему было скучно. По крайней мере, скучно ему было до тех пор, пока не пришёл Гусев. Мм, слегка. Просто подумайте, сказал психиатр. Какой предмет тут лишний? Это сильно зависит от точки зрения, сказал Гусев. А разве тут может быть больше одной точки зрения? удивился психиатр. Навскидку я могу назвать три, сказал Гусев. Три предмета на картинке имеют большее количество общих признаков? попытался помочь психиатр. Значит, один лишний, и его можно исключить. Какой? Гусев включил общую человеческую логику и заявил, что лишняя является пишущая машинка. Психиатр попросил обосновать. Только она не имеет фаллической формы. Психиатр напрягся, и Гусев объяснил, что это была шутка. При помощи трех этих предметов можно писать буквы руками, сказал он, а еще их можно воткнуть кому-нибудь в глаз. Но об этом Гусев предпочел промолчать. А пишущая машинка буквы печатает. То есть мы имеем дело с модернизацией, механизацией и прочим прогрессом. Психиатр выдохнул, и вид у него сделался несколько разочарованный. С другой стороны, это может быть вопрос с подвохом, сказал Гусев, потому что все эти предметы можно использовать для воспроизводства информации, и так до лишнего здесь попросту нет. А третья версия какая? Мел лишний. Перо, карандаш и пишущая машинка служат для того, чтобы оставлять буквы на бумаге, а мелом можно писать на доске, камне, асфальте и вообще на чём угодно. Хмм, любопытно, сказал психиатр. А чем вы занимаетесь в своей профессиональной жизни? Гусев ответил. Понятно, вздохнул психиатр и предложил Гусеву при помощи чертежа собрать фигуры из кубиков с разноцветными гранями. У нарколога тоже было нескучно. Для начала Гусева отправили в 12-й кабинет, где ему выдали маленькую прозрачную баночку с красной крышечкой и объяснили, как пройти в туалет. На выходе из стоило это его уже ждала медсестра, которая забрала баночку и попросила Гусева подождать. Гусев подождал. Когда результаты анализов были готовы, Гусеву выдали анкету и попросили заполнить её с двух сторон. С этой анкетой Гусев и попёрся на собеседование к наркологу. "Такс", сказал похожа на харька в плохом смысле нарколог. "А почему вы написали, что не употребляете водки?" "Потому что я честный человек", сказал Гусев. "И не употребляю водки". Так что не вижу смысла врать, что я ее употребляю. А может быть, вы так написали, потому что так надо было написать. Вообще нет. Вообще не употребляете. Вообще и даже на новый год и даже на новый год вы мусульманин, я гностик. А как это? А какая вам разница? Спросил Гусев. Вы нарколог или проповедник? Тогда нарколог принёхался и заявил, что обследуемый курит. Курю, согласился Гусев. Он ведь только что задекларировал себя честным человеком и не видел смысла так глупо рушить свою репутацию. Надо срочно бросать, сказал нарколог. Может быть, не может быть, а надо, усилил напор похожий на харьков нарколог. Табак двоюродный брат кокаину. Гусев заржал. Табак это наркотик, обиделся нарколог. Раз его по-прежнему продают в магазинах без всяких справок, то это разрешенный наркотик. На заборе тоже написано, что там злая собака. сказал нарколог и Гусев понял, что он теряет нить этого разговора. А на самом деле она без зубов. У меня нет забора, сказал Гусев, и собаки тоже. Между прочим, в анкете вы написали, что не употребляете наркотики. В анкете спрашивали об алкоголе и веществах, сказал Гусев. Я пью коньяк и курю, но я ни разу не накуривался Мальбара до потери памяти, например, или до розовых слонов. Там вообще была очень веселая анкета. Тогда нарколог решил сдаться и попросил показать вены. Гусев показал. И вы точно не пьете водку? У вас какой-то пунктик насчет водки. Интересовался Гусев. Или вам просто выпить не с кем? Я сдал анализы, заполнил анкету. У меня чистые вены. Какого чёрта вам ещё от меня надо? Скучно и хочется поговорить? Вы грубите. А вы страдаете фигней, сказал Гусев. Нарколог сдвинул брови и очень неохотно, но таки поставил подпись на обходном листе. Квест продолжался. Следующий в очереди врачей была девушка-офтальмолог, только что закончившая медицинский. Она посмотрела на Гусева долгим внимательным взглядом, спросила, сколько ему лет, удивилась, томно вздохнула и поинтересовалась, какую из строчек таблицы для проверки зрения он может прочитать одним только правым глазом. Нижнюю, сказал Гусев. Девушка удивилась ещё больше и попросила её прочитать. Гусь его прочитал. Теперь левым, с левым вышла небышая заминка. Буквы расплывались и были нечёткими, и хотя гусьев назвал всё правильно, для себя он понял, что снайпером ему уже не быть. Потом девушка пыталась подловить его в тесте на дальтонизм, показывая картинки с расплывающимися цифрами на цветном фоне. И она его такие чуть не подловила, потому что всё время показывала цифры. А на последней картинке гусь в разглядеть цифры так и не смог. Хотя ему и нельзя было отказать в недостатке старания. Ну и что вы видите? спросила она, решив, что он уже достаточно пялится на одну и ту же картинку. Сверху вижу круг, снизу треугольник, признался Гусев. Цифр не вижу. Так и должно быть, заверила она и подписала его обходной лист. Печальный отоларинголог глубоко мысленно загнул Гусеву в нос, подсвечивая себе фонариком. Сколько раз вам его ломали? поинтересовался он. Ни разу, сказал Гусев. Но я же вижу, что ломали, не согласился доктор. Не ломали ни разу, продолжал стоять на своем Гусев. Он вообще решил быть кристально честен, по крайней мере в тех случаях, когда вранье не могло принести ему ощутимой выгоды. А почему же он тогда такой кривой? спросил печальный отоларинголог. А я знаю, наследственность может быть. Ну-ну, no, no, сказал отоларинголог и попросил Гусева прочитать абзац из какой-то книги по военному делу. Гусев читал с выражением, можно даже сказать, с экспрессией. Но как только он вошёл во вкус, отоларинголог его наглым образом прервал и заявил, что проблем по своей части он не видит. Женщина-терапевт измерила его рост. Каким-то волшебным образом Гусев вырос на целый сантиметр. Взвесила его на весах и нашла его слишком тяжёлым. У вас два лишних килограмма, сообщила она. Только два, удивился Гусев, а мне казалось, что больше. Она еще раз сверилась с таблицей мер и весов и сообщила, что такие два. Но это все равно проблема. А хотите, я вам напишу, что все нормально. А давайте, сказал Гусев и поиграл правой бровью. Она переправила уже вписанную в обходной лист цифру. И так чудесным образом Гусев похудел на два килограмма меньше, чем за минуту. Вас что-нибудь беспокоит? Спросила Гусева женщина-невропатолог, весьма приятной наружности. Говорят, Гольфстрим замерзает, сказал Гусев. Не знаю как вас, а меня это сильно беспокоит. А Гондурас? А Гондурас не замерзает, сказал Гусев. Так что в целом, хотя я и не могу сказать, что Гондурас меня совершенно не волнует. Проблема Гольфстрима и глобального изменения климата беспокоит меня куда больше. Радовые травмы у вас были? Нет, сказал Гусев. Всё, что вы видите, это уже благоприобретённое. Хотите, я проведу какие-нибудь тесты? Честно говоря, особым желанием не горю. Ну и ладно. Последним в длинной очереди медицинских работников оказался хирург, плотный, коренастый и бородатый. Он был из тех людей, которые с топором смотрятся органичнее, чем со скальпелем. Хотите что-нибудь отрезать или пришить? Осведомлялся он. В принципе, нет, сказал Гусев. Вот и хорошо. Снимите рубашку. Гусев снял. Повернитесь спиной. Гусев повернулся. Можете одеваться. Гусев оделся. Присаживайтесь. То есть это ещё не всё? удивился Гусев. У меня к вам пара вопросов. Ага. Гусев сел на стул. Вот этот шрам у вас на груди. Откуда он? Операция на сердце. И что делали? Вы на рестарое вставили новое. По какой причине? Говорят, инфаркт. Говорят? Говорят. То есть сами вы обстоятельства, при которых получили шрам, не помните? Нет. Хм. Что-то не так? спросил Гусев. Я не здоров? Здоровы, насколько я могу об этом судить. Тогда к чему эти вопросы? Курите? спросил хирург. Курю. Советуете бросить? В принципе, конечно, советую, но если хотите, то вот сейчас можете закурить. Спасибо, сказал Гусев и закурил. Понимаете, это в принципе не моё дело, сказал хирург. И вы можете запросто послать меня к чёрту. Но я бы хотел обследовать вас чуть более тщательно, уже не в рамках получения справки, разумеется. То есть за дополнительную плату? Ну да, сказал хирург. Но это не потому, что я хочу стристи с вас лишних денег. А почему? У вас были когда-нибудь проблемы с сердцем, исключая инфаркт? Именно. Вроде не было. По крайней мере, таких, о которых стоило бы говорить, значит, какие-то были, а я знаю, сказал Гусев. Иногда кольнёт, иногда стрельнёт. Я думал, это нормально, и бывает у всех. К врачам вы с этими проблемами не обращались? Нет, пока у меня не случился инфаркт. Я и не думал, что это проблема. А когда у вас случился инфаркт, кстати? Лет 30 назад, сказал Гусев. Хирург изумлённо задрал бровь. Очевидно, документы Гусева он смотрел не очень внимательно. Вы слышали о Крионике, спросил Гусев. Я их первый пациент. Ну, то есть первый удачно размороженный, как они мне сказали. Так, операцию по замене сердца вам делали в их клинике? Да. Они напортачили. Мне стоит подать в суд на их хирургов? У них хорошие хирурги, насколько я знаю, лучшие. Но они и могут себе их позволить с такими-то ценами. Тогда, быть может, вы перестанете ходить вокруг да около и расскажете мне, что у вас так волновало. Гело в том, что у вас есть еще один шрам, сказал хирург на спине в районе левой лопатки. Он прекрасно замаскирован, и вы сами, даже если бы у вас была привычка разглядывать свою спину, вряд ли бы его заметили. А если бы заметили, то не придали бы ему большого значения. Еще пара лет и его вообще не будет видно. И, сказал Гусев. Я видел много таких шрамов, когда работал в полевом госпитале, сказал хирург. Это очень похоже на выходное отверстие от пули, очень аккуратно зашитое, но всё же. Э, э, сказал Гусев. А входное тогда где? Полагаю, оно замаскировано шрамом от операции. сказал хирург. Rifles, То есть, вы хотите сказать, что в меня стреляли? Ну да, хирург промолчал. Вас стреляли. А если выражаться более точно, то вас убили.